Глава 36. Легкое сознание. Алексион Кейсим. Мне даже не нужно ни о чем спрашивать. По предвкушающей ухмылке Этеона, нетерпеливому выражению лица Дафны и наивно распахнутым глазам Эмилины понимаю все сам. Что ты наделал? Ты в своем уме! Разве я не сказал, что этот вопрос закрыт? С трудом сдерживаю себя, чтобы не врезать хорошенько дорогому другу и привести его таким способом в чувство. «Идиот!» «Успокойся, Алекс. Я делаю это ради тебя. Если ты не хочешь спасти себя, то позволь мне помочь. Ты мой друг, и я беспокоюсь о тебе». «Ты не имел права!» Слова слышатся тихим рычанием, вырываясь сквозь сжатые зубы. «Что сделано, то сделано, наш милый Алекс. Уже поздно!» тянет слова Дафна фальшиво сладким голоском, Затем встает и подходит ближе, опуская руку мне на плечо и игриво пробегая по нему пальчиками, усыпанными мерцающими в полутьме беседки кольцами. К тому же на утро она ничего не вспомнит, а значит, никто ничего не узнает? Дафны здесь вообще не должно быть. Я сказал ей не показываться в имении без приглашения, но она здесь явилась вместе с Этеоном через сокрытую точку искажения. Между его и моим особняками. Сейчас нужно увести Эмилину и надеяться, что она не станет задаваться вопросом, что с ней произошло накануне. Бред. Конечно, она станет выяснять. Нужно обсудить это с Этеоном. После ночного инцидента с соком Мавянки у меня еще не было возможности пообщаться с ним, и я планировал сделать это сегодня вечером. Подхватываю Эмилину под руку и вовремя. Ее уже ведет в сторону, а взгляд теряет признаки присутствия. Порыв ветра вырывает из прически короткий, обрезанный мною локон, и он падает на лицо. Эмилина никак не реагирует. Зрачки расширены, глаза широко открыты, даже не моргает. Тяну руку и осторожно убираю волосы, заправляя прядь за маленькое ушко. «Эмилина, ты проводила приворотный ритуал над графом Алексеоном Фрейдау». Перед нами встает он, перехватывает герцогиню за плечи, разворачивает ее к себе и внимательно вглядывается в лицо. «Нет». Безжизненный тон ее голоса вызывает неприятные мурашки. он отойдет от нее. Становлюсь между ним и Эмилиной, вынуждая Итона сделать пару шагов назад. Сам беру девушку за плечи и направляю в сторону особняка. Теперь нужно аккуратно довести ее до ее комнат. «Почему, Алекс? Я не слепой, и меня беспокоит то, что я вижу в последние дни. Ты странно себя ведешь. Ты отказался от наших планов. Что, если в этом и есть ее план?» «Маленькая мерзавка!» — шипит сбоку Дафна. «Так и знала, что с Алексом что-то не так!» «Что-то не так? Мысль кажется абсурдной, но я внутренне напрягаюсь. Почему я с самого первого дня во Фрейдау ощущаю ее иначе?» Почему так остро реагирую на нее? Где этот извечный хищный прищур хозяйки положения, который позволено все, в том числе, крутить судьбами окружающих? Где весь тот яд, что она годами выливала на меня? В какой момент мы поменялись с ней местами? Или мне все это лишь кажется? Нужно попробовать спросить иначе. Эмилина использовала ли ты амулеты, зелья, эликсиры, ритуалы, что-либо другое в любых сочетаниях? «Для того, чтобы каким-либо способом повлиять на графа Алексиона Фрейдау?» «Нет». «Герцогиня Эоннидау, вы как-то воздействовали на графа Алексиона Кэссим Фрейдау?» Практически выплюву Дафна. «Только сейчас осознаю, что замер в ожидании ответов маленькой герцогини». «Нет». «Все. довольно Хватит. Она никак не воздействовала на меня». Значит, я сам в полной мере отвечаю за свои мысли и действия. «У тебя кто-то есть, Эмилина?» Снова это он. И снова внутри меня волной разливается холод. «Я не понимаю вопроса». «Эмилина, кто этот мужчина, ради которого ты пообещала расторгнуть помолвку с графом Фрейдау?» «Я пообещала расторгнуть помолвку, потому что этого хочет сам граф». «Вот так просто? Потому что я этого хочу?» Мысль никак не хочет укладываться в моей голове. «Эмилина, какие планы ты строишь в отношении графа Алексеона Кэссим Фрейдау?» «И ты он». «Я хочу уехать из его поместья». «Эмилина, какие интриги ты проводишь в отношении графа Алексеона Кэссим Фрейдау?» «Никаких». «Тогда зачем все это было нужно?» «Или я своими действиями заставил ее принять такое решение...» Но Эмилина бы не оставила меня просто так, не отомстив, не попытавшись лишить меня чего-то или смешать мое имя с грязью. Я был готов заплатить эту цену. «У тебя есть тайны, Эмми?» Голос Дафна звучит вкрадчиво, как шелест ядовитой черной найги. «Да». «Не нужно, Дафна, это уже слишком». Оборачиваюсь, чтобы закрыть ей рот, но сзади меня перехватывает за плечи он. Отталкиваю его так, что он пятится и, споткнувшись, едва не падает со ступени к беседке. Вот только Дафна уже успевает отпрянуть от меня и прошипеть. «Расскажи нам свой самый-самый страшный секрет, Эмми!» Ощущаю, как растягивается время и набирают скорость удары сердца. Эмилина смотрит в пустоту, бледнеет, беззвучно открывая рот. Словно не может выговорить то, что заполняет теперь ее мысли. Я мечтал раскрыть ее тайны. Но таким ли способом? Нет. Шагаю к ней и подхватываю на руки. Нужно сейчас же унести ее отсюда. Баронесса подскакивает следом и пытается остановить, цепляясь за мой локоть. — Самый гадкий секрет, о котором ты бы хотела забыть, отвечай! — злобно выкрикивает Дафна. — Меня убили. — Что? «Как это?» – Дафна отшатывается, отдергивая от меня руки. «Я слышался?» «Это он». Но Эмилина уже хватается за горло, словно что-то не дает ей вздохнуть. Ноготки впиваются в собственную шею, царапая кожу. «Эми, остановись! Нет, не делай так!» Разворачиваюсь и делаю поспешный шаг обратно, присаживаясь на скамью. Одной рукой прижимаю к себе, второй перехватываю запястье, Она продолжает судорожно втягивать в легкие воздух, но ее глаза закрываются, и она расслабленно повисает в моих руках. В который раз за последние несколько дней по телу прокатывается волна жгучего страха. Холодный пот прошибает все тело. От вида бледного личика и тонких следов от ногтей на шее все внутри переворачивается. Проверяю пульс. Хвала богам он есть, но едва прощупывается. Убираю свиска темную прядь волос, прилипшую к влажной дорожке, оставленной слезой. «Это он!» Скорее рык сквозь сжатые зубы, чем возглас. «Ты говорил, что это безопасно!» Оборачиваюсь и натыкаюсь на острый, ревнивый прищур блондинки и ошарошенное лицо друга. «Я... я... Алекс...» «Это не должно было произойти так. Я не знаю, в чем дело. Во время моих допросов такого не случалось. Дафна, сколько ты добавила?» По нескольку капель на закуске и половину пузырька в бокал». Невинно хлопает глазками. «Что? Нет, Дафна, я же сказал, по одной капле на закуске и не больше пяти капель на бокал». «Я сбилась со счета и боялась, что эта штука не подействует. Ты же сам говорил, что это безопасно». Дафна нервничает, дергая рукав пышного платья, но при этом обиженно дует губы. «Зачем ты вообще доверил ей это, и ты он?» Я отвлекал Эмилину, она добавляла, «Мне нужна была чья-то помощь. Ты же отказался мне помочь». «Я вообще запретил поить ее этой дрянью. Я отвечаю за нее, вы это понимаете?» «Так ничего не должно было случиться. Десятки допросов, слышишь?» Я провел десятки допросов с помощью эликсира, и все, что было с допрашиваемыми, лишь слабость и головная боль в течение пары дней. Всего лишь легкое недомогание Алекса она бы и не заметила, тем более если бы Дафна не...» Замолкает, кидая на блондинку гневный взгляд. «Какая доза положена взрослому мужчине?» «Примерно десять капель при среднем телосложении. Дай мне эликсир. Дафна, отдай Алексу флакон». Баронесса достает из потайного кармана изящную бутылочку и протягивает мне, на глаз прикидываю, сколько там могло быть. Ты сказала, что добавила примерно половину флакона дафна. Ты хоть представляешь, сколько здесь, а если бы она выпила больше пары глотков? Снова это фальшиво невинное личико, которое сейчас меня безмерно раздражает. Все, что ее волнует, это чтобы последствия не всплыли наружу и не стали лично для нее проблемой. «Жаль, что ничего интересного не узнали», — выдыхает блондинка, вызывая у меня очередное неконтролируемое желание, как следует встряхнуть ее. «Это он, найди Хэмиса Это личный лекарь герцогини. Он разместился в хозяйственном крыле. Передай ему, чтобы срочно пришел в ее комнаты». «Вы что, собираетесь посвятить в это постороннего?» Тут же взвивается Дафна. «А ты хоть на мгновение подумай своей головой. Что случится, если Эмелия не станет хуже?» «Эта хитрая змея слишком живучая, чтобы с ней вообще что-то могло случиться. Я даже не уверена, что это все не очередной ее спектакль, чтобы заставить тебя, Алекс, волноваться и суетиться перед ней». «Замолчи, Дафна. Закрой свой рот и не смей больше так говорить». Ты сам так постоянно говорил. Посмотри на себя, Алекс, носишься с ней, как с хрустальной чашей, да ты весь вечер на балу не спускал с нее глаз. Думаешь, никто этого не заметил? Еще немного и начнешь пылинки с нее сдувать. Ау, приди в себя. Это Эмилина, а он не Дао. Не слушаю, Дафну. Подхватываю Эмилину и широкими шагами направляюсь в сторону особняка. Прижимая тело девушки к груди. С дорожки в нашу сторону тут же шагают оба стражника которых я лично приставил охранять ее. Их лица встревожены и напряжены, но все, что они сейчас могут, это молча следовать за мной. Я не могу их винить, только себя. Стража не имела права без повода или приказа вторгаться в личное пространство лордов, и они не могли видеть того, что происходило в беседке. Уже сумерки, а густая фалантия перекрывает обзор со стороны, оставляя открытым лишь вид на озеро. К тому же растение поглощает звук. Эта беседка предназначалась для романтических ужинов и уединенных разговоров. И то он хорошо это знал. «Мне нужно будет переговорить с тобой. Вызови лекаря и будь у себя в имении. Я сам приду». Бросаю другу, следующему за мной, и получаю от него понимающий кивок головой. «Конечно. Буду ждать от тебя новостей. Прости, я не думал, что так получится». Его голос звучит безжизненно, а лицо выглядит бледным даже в сгустившихся сумерках. Мы оба понимаем, к чему это приведет.